Комната, отведенная под библиотеку Давыда Георгича, представляла зрелище другого рода. Какие книги заключались в этих великолепных дубовых шкафах, Давыд Георгиич по большей части не ведал. Он знал только, что богатые переплеты их стоили очень дорого. Да знал еще, что на карнизах шкафов красовались бронзовые бюсты семи древне-греческих мудрецов. певца богоподобные филицы до да холмогорского рыбаря. Э певец филицы и холмогорского рыбаря это поэт Гавриил Романович Державин, автор оды Филицы в честь Екатерины II и Михаил Васильевич Ломоносов. Знать же что-либо более этого Давид Георгич не находил нужным. На огромном овальном столе, занимавшем всю середину этой комнаты, были разбросаны изящные альбомы и кипсейки, краски, кисти и прочие принадлежности живописи. Вокруг стола сидело несколько известных наших художников, которые украшали своими рисунками альбомы. Давид Георгиевич, За плечами каждого из них по минутам наменялись группы мужчин и хорошеньких женщин, с любопытством заглядывавших сквозь лорнеты в нарождающиеся ресюмки наших знаменитостей. Общество артистов, приглашаемых на всевозможные рауты, по большей части не ради приятных их качеств, но, собственно, ради увеселения почтеннейшей публики, делилось на две категории. Тут были артисты-боги, которых нужно было упрашивать сыграть что-либо, и они милостиво снисходили на просьбы общества. И были артисты-пешки, парии, которым обыкновенно говорилось: "А что бы вам сыграть нам что-нибудь?" И артист скромно пробирается на цыпочках вдоль стенки с футляром под мышкой и с неловким смущением начинает потишать равнодушное и невнимательное общество. Между артистами этой последней категории обыкновенно всегда есть один или два покровительствуемые хозяином, и всеми ими вообще никто не занимается. А лакеи смотрят на них свысока, причём иногда обносят чаем. Артисты эти, исполнив свою должность, то есть отыграв перед почтеннейшей публикой, робко стушёвываются или, как говорят они обыкновенно, уходят вниз покурить. куда в случае надобности за ними посылают человека. Подимал братец, кликни там артистов. Но вот наступает некоторый антракт. В общей связи в зале несколько затих, разный язычный говор, как будто источник попугайной болтовни начинает иссекать понемногу. Минут 10 тому назад только что отзвучал неподражаемый удея стендерлика когда он к общему прочно сдержанному аханию и восторгу пропел своё скажите ей и её уж нет и казалось, что из-под сводов этой двусветной залы не успел ещё испариться отзвук его удьеза, как толпа хорошеньких женщин уже обступила рояль и кидает томно просящие взгляды на одного молодого любителя из восточных человеков с наружностью французского парикмахера, который может петь аля Тандерлик и аля Кальцоралли. И вот упрощенный и умалённый любитель, поломавшись предварительно перед дамами, начинает петь. Дамы тают и приходят в восторг. Но не успевает он ещё кончить свой плохо спетый романс, как вдруг Вазьми в ручки писталечик, раздаётся неподдельно мужицкий голос из соседней гостиной, и вся толпа спешит в эту комнату посмеяться рассказам Горбунова из неведомого и только по этим рассказам знакомого ей простонародного быта. Неувлечёнными в общем потоком остаются только два графа. граф Скалазуб, де да граф Редерер. Две гениальные и аристократическо-артистические звезды большого света. Подле них пребывают также неувлечёнными подсевшие к ним два литератора, невеликосветские: один филетонист, обличающий в демократическом журнале икнувшую губернаторшу, другой кисложёлчный публицист, карающий в газетах монополию откупа и аристократизм с демократическо-социальной точки зрения. Оба не слушают как граф РДРР, артист, карикатурист, боммотист поэт и фокусник вместе и граф Сколозуб, французско-нижгородский литератор, обдумывают экспромтом некоторый сюрприз к отъезду графини Александрины. Сюрприз, заключающийся в некоторой пословице, куплетами, танцами, живыми картинами и превращениями на четырёх языках. Ах, это очень остроумно, прекрасно, бесподобно и так тонко вместе с тем. Восхищаются и поддакивают два литератора невеликосветские, прислушиваясь к кричам двух литераторов великосветских. Не правда ли? Вы находитесь, откликаются им с благодушной улыбкой два графа. Экая абсолютная китайская тупоумие. Не постигаю, как могут быть у людей подобные кретинические интересы, шепчет публицист филетионисту, отходя с ним от двух графов к сигарному столику и пряча незаметным образом в свой карман хозяйскую сигару. Аристократички баря, уж я ведь хорошо знаю их, презрительно отвечает филетионист публицисту и тоже зорким оком своим на равид стянуть хорошую сигару. Во Зиме в руки пистолетик производил на публику очень утешительное действие, и только три грации, наши старые знакомые мадмуазель Шипонины, не были им довольны, потому что это чересчур пахнет мужиком. Три Грации, коим в сложности было около ста семьдесят лет, так и продолжали именоваться по преданию тремя Грациями и сохраняли во всей неприкосновенности свои локоны, свою сентиментальную любовь к небесно-голубому цвету и добродетельную целомудренность Весталок, почему все боялись, что их кто-нибудь похитит. Они по-прежнему продолжали сплетничать и страстно посещать общество, хотя уже и не под эгидой своей матушки по смерти которой с непритворную горестью называли себя всем и каждому тремя сиротками. Как дела? Тихо спросил Бадлевский, улучив удобную минуту и садясь в кресло рядом с баронессой фон Дейринг. Как видишь, произвела общий эффект? "Столь же тих", ответила баронесса, но ответ её сопровождался такой рассеянной миной и столь равнодушным видом, что можно было подумать, будто она произносит одну из самых общих, ничего не значащих фраз. Надо прибавить, что этот вечер был первым парадным и официальным выездом баронессы в общество петербургского бомонда высшего света. И действительно, её красота, соединённая с таким живым умом и любезностью и облечённая в такой восхитительный наряд, произвела общий весьма замечательный эффект. Они изговорили, ею заинтересовались, и первый же вечер доставил уже ей несколько весьма хорошо позированных в обществе поклонников. А я всё более около солидных капиталов продолжал бадлевский, нынче мы в ролях практически в действии дебютировали, но ну, а те, что прибавил он, незаметно скосив глаза в сторону старого Шадурского, который на другом конце комнаты ларнировал баранэс с устоя рядом с самим хозяином и казалось, вёл разговор о ней же. В паутинке коварно улыбнулась она, значит, скоро и мозги сосать можно, скоро. Затянуть только покрепче. Однако здесь не место для таких разговоров. Сухо прибавила баронесса, и Бадлевский почтительно удалился. Татьяна Львовна Шадурская в тайне очень тревожилась. Ее нежное внимание и матерински аристократическая любезность очень тонко были обращены на Дарью Давыдовну Шиншейву. ей так хотелось видеть её соединённую узами законного брака со своим сыном, что это желание сделалось наконец любимой и заветной мечтой у княгини Датияны Львовны, старавшейся даже при этих мечтах позабыть о своём прирождённом аристократизме. Да и как не мечтать, если через соединение их является возможность привести в хорошее положение свои колеблющиеся дела, или по крайней мере раз на всегда отвязаться от князя Владимира, который перестанет безвозвратно пожирать родительские деньги на свои прихоти и расходы. Татьяна Львовна знала, как действовать на слабую струнку дар едовый давные. Дарья Давыдовна была очень некрасива, неловка, не грациозна и до болезни настя самолюбива. Самолюбие с чистолюбием могли почесться ее отличительными качествами, ибо они же оставались отличительными качествами и ее батюшки, нигде и никогда не разлучавшегося со своим Станиславом. При тех двух свойствах её души, судьба вдобавок наделила её ещё весьма влюбчивой и пылкой натурой. К сожалению, Дарья Довыдовна постоянно влюблялась в столь аристократически блистательных молодых людей, что ни один из них не обращал на неё никакого внимания, и самолюбие Дарьи Довыдовны вечно уязвлялось. В князя Шадурского она почему-то не влюбилась, но выйти за него замуж была бы весьма непрочь для приобретения соответствующего положения в большом свете. Непрочь бы от этого был и коллежский советник Шиншеев, одна беда. Молодой князь Шадурский на их взгляд решительно не оказывал никакой склонности к женитьбе. Дарье же давидовне дарил свое внимание ровно настолько, насколько требовали приличия, ибо все оно было поглощено надменно холодной красотой баронессы фон Деринг, красотою, которая под своей ледяной оболочкой заставляла иногда предполагать нечто противоположное. Вот это-то обстоятельство. Это чрезчур исключительное внимание и тревожило так княгиню Шадурскую оно отдаляло осуществление её заветных целей княгиня не терпела бараннессу не терпела за её красоту ещё не успевшую поблёкнуть за своего мужа и особенно за сына отдававших ей такое исключительное предпочтение. А между тем, она принуждена была принимать её, сама ездить к ней и оказывать самую дружескую любезность, ибо сердце Татьяна Львовны расположилось через чур уж нежно в пользу брата баронессы Владислава Корозича. Все эти обстоятельства в общей сложности и тревожили её так сильно, книги не случайно сидела в уединённом уголке одной из гостиных, откуда могла через растворённую дверь очень хорошо обозревать всё, что происходило в смежной комнате, где помещалась её антипатия баронесса фон дерринг, тогда как само её совершенно заслонял от посторонних глаз роскошный трильяж, весь опутанный картинно ползучими растениями. Ей очень хотелось, чтобы в ее уединение заглянул Карозич, но Карозич не догадывался о желании княгини, которая вдруг обок с собой услышала за трельяжем весьма интересный для нее разговор.